ЯЗЫЧЕСКАЯ ЕВРОПА О быте и нравах древних кельтов мы знаем прежде всего от римлян, которые дали им название Галлы. Римляне завоевали Цезальпинскую Галлию, территорию между рекой По и Альпами, в конце III века до нашей эры. В течение II века была завоевана и часть Южной Галлии. Все это время римляне рассматривали своих северных соседей лишь как дикарей, не слишком интересуясь их духовной жизнью и не вмешиваясь в их культы. Но в середине I века до нашей эры Гай Юлий Цезарь после Восьмилетней войны присоединяет к Риму всю оставшуюся Галлию, а населению Цезальпинской Галлии дарует римское гражданство. После этого относиться к жителям здешних земель как к варварам, не стоящим внимания, было уже неприлично. Римляне стали интересоваться галлами и писать о них. И писания эти, как правило, были мрачны. Диодор Сицилийский, младший современник Цезаря, сообщает. Из-за присущей им дикости галлы крайне нечестивы и в своих жертвоприношениях. Продержав злодеев в заключении в течение пяти лет, галлы подвергают их мучениям в честь богов и приносят в жертву наряду с многими другими начатками, соорудив огромные костры. Приносят в жертву богам и пленников. Некоторые из галлов убивают не только людей, но и захваченных на войне животных или сжигают их, или уничтожают, подвергая другим мучениям. Страбон пишет, «Головы знатных врагов галлы сохраняли в кедровом масле, показывали чужеземцам и не соглашались отдавать их за выкуп даже на вес золота. Они наносили человеку, обреченному в жертву, удар в спину и гадали по его судорогам. Однако они не приносили жертв без друидов». Упоминаются еще и другого рода человеческие жертвоприношения. Они расстреливали свои жертвы из лука, или распинали их в святилищах, или же сооружали огромную статую из сена и дерева, затем бросали туда скот и всевозможных диких животных, а также людей, и все это вместе сжигали. Поэт Марк анней Лукан так характеризует галлов. Марк Аннея Лукан. Римский поэт. Первый век нашей эры. «Те, что привыкли поить человеческой кровью Еза ужасный алтарь или дикого взлобе Тефтата Иль Тараниса, чей лик недобрее, чем у скифской Дианы». Поэт не уточняет, что олицетворяли собой названные им кровожадные боги и как именно галы отправляли свои культы. Но средневековый комментатор этого текста, который, видимо, пользовался недошедшими до нас источниками, поясняет, что Таранис умиротворялся сожжением жертвы, Тифтат — ее утоплением, опусканием в бочку, а Ес — повешением. Сцена утопления жертвы сохранилась на знаменитом серебряном кельтском котле из Гундеструпа, сделанном, вероятно, на рубеже р Гундеструп. Болото в Дании. Кельты в Дании не жили. Тем не менее, котел этот относится к латенской культуре. Кельтской археологической культуре v первого веков до нашей эры. На нем изображены сцены из кельтской мифологии. На территорию Дании он мог попасть в качестве трофея или в результате торговых операций. Стенки котла украшены серебряными позолоченными пластинами с изображением сцен из жизни богов и героев. Одно из них исследователи назвали «Отправление войска Тифтата». Здесь изображено войско бога Тифтата, выступающее в поход. Друид освещает это действие, опуская человека в бочку с водой. Традиционная жертва воинственному богу. Сам Цезарь в своих записках о гальской войне немало внимания уделяет гальским обычаям. Он пишет, «Все галы чрезвычайно набожны. Поэтому люди, пораженные тяжкими болезнями, а также проводящие жизнь в войне и в других опасностях, приносят или дают обет принести человеческие жертвы. Этим у них заведуют друиды. Именно галлы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе, как принесением в жертву за человеческую жизнь, также человеческие человеческой жизни. У них заведены даже общественные жертвоприношения этого рода. Некоторые племена употребляют для этой цели огромные чучела, сделанные из прутьев, члены которых они наполняют живыми людьми. Они поджигают их снизу, и люди сгорают в пламени но, по их мнению, еще угоднее бессмертным богам принесение в жертву попавшихся в воровстве, грабеже или другом тяжелом преступлении. А когда таких людей не хватает, тогда они прибегают к принесению в жертву даже невиновных. Цезарь перечисляет гальских богов, которых он отождествляет с римскими — Меркурием, Аполлона, Юпитера и Минерву. Но о том, какие им приносят жертвы, умалчивает. В этой связи он называет только Марса. «Марс руководит войной. Перед решительным сражением они обыкновенно посвящают ему будущую военную добычу, а после победы приносят в жертву все захваченное живым», описывает Гай Юлий из-за человеческие жертвоприношения. Похороны у Галлов сравнительно с их образом жизни великолепны и связаны с большими расходами. Все, что, по их мнению, было мило покойнику при жизни, Они бросают в огонь даже и животных. И еще незадолго до нашего времени по соблюдении всех похоронных обрядов сжигались вместе с покойником его рабы и клиенты, если он их действительно любил. Впрочем, со стороны галлов этот обычай не был проявлением жестокости. Ведь они верили в то, что за гробом человека ждет телесное существование, полностью равнозначное земному. Лукан писал о галлах по учению вашему тени не улетают от нас в приют молчаливый эреба гдету в подземный чертог но тот же дух управляет телом и в мире ином и если гласить вы правду смерть посредине лежит продолжительной жизни народы северных стран в ошибке такой должно быть блаженны ибо ни сноснейший страх страх смерти их не тревожит рэп в греческой мифологии Подземное царство, где обитают души умерших. То же, что и Аид. Конечно, в загробное существование верили и верят не одни только галы. Но другие народы, как правило, все-таки не приравнивают это существование к земному. Они опасаются, что им придется жить в виде бесплотных теней, боятся адских мук, не уверены, что смогут попасть в одно и то же отделение загробного мира со своими родными. Все эти опасения у галлов отсутствовали. Валерий Максим в первом веке нашей эры писал о галлах. Валерий Максим, римский писатель и историк первого века нашей эры. Они давали деньги в долг под условием возврата себе в загробном мире, поскольку были уверены в бессмертии человеческих душ. Диодор Сицилийский сообщает, что во время похорон некоторые галлы бросали в погребальный костер письма, адресованные ранее умершим, чтобы покойный доставил их по назначению. Кстати, этот обычай дожил у кельтов Ирландии до наших дней. В 20 веке его зафиксировал известный исследователь кельтской культуры Гельмут Биркхен. Таким образом, сами галлы не видели ничего особо жестокого в том, чтобы отправить кого-то из своих соотечественников к праотцам раньше положенного природой срока. Однако у римлян была другая точка зрения на этот вопрос. Вообще говоря, обычно... Римляне не вмешивались в религиозную жизнь завоеванных ими народов, но гальские обряды они не одобрили. У самих римлян к этому времени человеческие жертвоприношения были запрещены. Резня на аренах цирков, видимо, не считалась. Во всяком случае, победители попытались навести у галлов порядок и, как пишет Страбон, отучили их от обычаев жертвоприношений и гаданий, противоположных тем, что в ходу у нас. Впрочем, Лукан, живший на поколение позднее Страбона, писал в первом веке нашей эры. «Вы же, друиды, опять с окончанием войны возвратились к богослужениям злым и к варварским вашим обрядам». Дион Кассий описывает человеческие жертвоприношения, которые в первом веке нашей эры совершали кельты Британии. Дион Кассий — римский политический деятель и историк первого-второго веков нашей эры. Кельты начали переселяться на территорию Британии с материка еще в начале первого тысячелетия до нашей эры. Во время восстания поднятого жителями Британии под предводительством королевы племени эценов Боудики против римских завоевателей было убито около 17 тысяч человек. Кельты полностью вырезали жителей городов Камулодунума (современный Колчестер), Лондинума (Лондон) и Веруламиума (Сент-Олбанс). Пленных женщин и доставляли к священным местам, подвешивали и подвергали изощренным казням. Особенно прославилась этим роща богини Андаты. Вероятно то же, что и кельтская богиня победы Андраста. Но восстание носило политический характер, и надо думать, погибшие тогда римлянки пали жертвами не столько кровожадности Андаты, сколько просчетов имперской колониальной политики. Следы человеческих жертвоприношений сохранились и в мифологии кельтов, и даже в современных обрядах. Прежде всего, с этими жертвоприношениями связан праздник Самайн. Сам по себе Самайн был праздником окончания пастбищного сезона. К этому дню стада возвращались с летних пастбищ. В то же время он знаменовался бы начало новой, темной половины года. В ночь Самайна открывались границы между миром людей и миром духов и разверзались холмы, под которыми обитались сиды. Волшебные существа, позднее превратившиеся в феи английских сказок. Сиды отмечали праздник вместе с людьми. Считалось, что в эту ночь должны умереть люди, нарушившие свои гейсы, ритуальные кельтские запреты. Кроме того, в этот день поминали усопших. Друиды разводили священные костры, и пока они горели, все другие огни должны были погаснуть. В костры бросали жертвенное мясо. По узорам, которые огонь оставлял на костях, жрецы предсказывали будущее. Люди прыгали через огонь, Между кострами проводили скот. Это было ритуальное очищение огнем. Если в далекой древности в дни Самайна и существовал обычай сжигать в костре человеческую жертву, возможно преступника, то еще в дохристианские времена вместо человека в огонь стали бросать чучело. Отсюда же идет древний обычай и поныне сохранившийся у кельтских народов Британии. За три дня до Хэллоуина рано утром, с первыми лучами солнца, они разводят вблизи села большой костер и трое суток поддерживают в нем огонь. В ночь Хэллоуина юноши разламывают овсяную лепешку, метят один кусок углем и тянут куски по жребию. Тот, кому достается черный кусок, должен прыгнуть через костер. В одной из ирландских саг, посвященных великому кельтскому герою Кухулину, рассказывается, как отмечали сам Улоды, жители Ульстера, одного из королевств Древней Ирландии. События эти относятся приблизительно к рубежу R. Раз в году собирались все улоды вместе в праздник Самайн, и длилось это собрание три дня перед Самайн, самый день Самайн и три дня после него. И пока длился праздник этот, что справлялся раз в году, на равнине Муртемня не бывало там ничего иного, как игра до гуляния, блеск до красота, пиры до угощения потому-то и славилось празднование Самойн по всей Ирландии. Любимым же делом собравшихся воинов было похваляться своими победами и подвигами. Чтобы подтвердить свои рассказы, они приносили с собой в карманах отрезанные концы языков всех убитых ими врагов. Многие же, чтобы увеличить число, еще прибавляли к ним языки четвероногих животных, и начиналась похвальба, причем каждый говорил по очереди. Сага умалчивает о том, как улодские воины распоряжались головами врагов. Но известно, что в дни Самойна для отпугивания нечистой силы на стенах домов и на чистоколах вокруг крепостей вывешивали человеческие головы и черепа. А когда настоящих голов не хватало, их делали из тыквы, надеясь, что духи не заметят подмены. Отсюда и пошел обычай тыквенных голов на Хэллоуин. Праздник, который возник после объединения языческого Самойна с христианским Днем Всех Святых. В V веке Ирландия была крещена Святым Патриком. Христианизация произошла на редкость мирно. Ирландцы в основном не возражали против смены религии, а новообращенные христиане во главе с Патриком, вместо того чтобы уничтожать языческие народные традиции, постарались ввести их в новое русло. Тем не менее, по преданию, Патрик расколол молотом идола, стоявшего на равнине, Макс Лехт в окружении 12 других каменных истуканов. Идол назывался Кромкруах. В средневековом памятнике ирландской литературы «Старина мест» о нем говорится. По обычаю, подносили ему первые плоды и перворожденных любого семейства. Неизвестно, приносили ли идолу в жертву только животных или же людей тоже, но так или иначе с этого времени кровавым культом в Ирландии приходит конец.